Глава четырнадцатая Наутро я проснулась одна, и от этого стало как-то грустно. Грело душу лишь то, что соседняя подушка была еще теплой, когда я ее коснулась. Значит, ушел недавно, а ведь за окном вовсю светит солнце. Неужели генерал так долго нежился в постели? «Ты почти застала его!» Тирон ушел минут двадцать назад. «Так и не дождался твоего пробуждения!» Раздался голос Рика, который запрыгнул на кровать в образе белого кролика. Это что-то новое. «Привет! А почему ты в таком странном облике?» Спрашиваю и тяну ручки к хранителю, чтобы схватить и потискать такого милашку. От девушек можно убежать лишь в таком образе. Я хотел послушать, кто что знает про нападение. Увы, девушки даже не в курсе, что было похищение. Думал, если притворюсь маленьким животным, меня не тронут. Ну увы, эти фурии чуть не разорвали меня на части. При этом вереща, какой я милашка. А потом еще из кухни прибежали, хотели из меня обед сделать. В общем, утро у меня вышло бурное, в отличие от кое-кого. Думала, я не узнаю, как ты нежишься в объятиях своего эльфа. Шутя спросил, поглядывая хитрыми глазами. Отвечать не стала, лишь улыбнулась. От щемящего чувства нежности и счастья в груди хотелось петь и улыбаться. И именно в этот подходящий момент в комнату врывается подруга. «Ди, быстрее вставай, мы выступаем через пару часов!» Чуть ли не кричал этот ураган, бегая вокруг кровати. «Встаю, встаю!» Вздохнула, откидывая одеяло. «Кстати, а как вчера принц извинялся? Терон сказал, что он пошел к тебе». С интересом спросила ее, натягивая халат. «Но стоило мне увидеть пылающие щеки подруги, как я поняла, что все было просто отлично». Так и знала, что к этому причастен твой генерал. И знаешь, я ему благодарна. А сам Торан подарил мне шикарный букет и сказал, что проиграл наши пари. И да, я получила свой желанный приз». И вот это она сказала с огромной радостью и алым лицом. «Рада твоему счастью. Может, он уже признал в тебе свою пару? Или все же придется идти и поражать приемную комиссию и прочих зрителей?» Маленькая надежда избежать этого все еще была, ведь выступать перед народом я всегда не любила. Вот такая у меня боязнь сцены. Мы выступим и сразим его наповал. И не бойся, я помню про твою фобию, спрячу тебя за собой, а ты только магией управляй. И да, я хотела вот о чем еще поговорить. Ди, мы ведь меняли облик, чтобы нас не вычислили, но вчерашнее похищение доказало, что это было зря. Так что, может, сбросим иллюзию, будем сами собой? В принципе, а почему бы и нет? А нас и так уже знают. Так к чему таится? Принц и так будет с подругой после выступления. Я ведь уже на себя ощутила силу притяжения магии к своим мужчинам. Уверена, и эту парочку этот фокус не обойдет стороной. Давай снимем, но только после того, как принц признает тебя своей. Ты же сама хотела, чтобы он полюбил тебя любую. Ты права. Тогда до вечера. К тому времени он точно прибежит. После этих слов глаза подруги чуть ли не светились. Так ярко в них плескалась магия. «Раз мы все решили, давай переоденемся». «И да, нам бы еще перекусить, что договорить не успела, так как в дверь постучались». Переглянулась с сками и пожала плечами. «Я никого не звала». «Войдите!» — крикнула, и дверь тут же открылась, пуская трех девушек с подносами и одним шикарным букетом розовых и алых цветов. Они без слов поставили блюдо на стол, а букет в центр, и, поклонившись, ушли. Уго, Кто такой умный?» подошла ближе к красоте и вдохнула приятный нежный аромат цветов. Кстати, здесь и записка есть. Открываю белый конверт и читаю текст, написанный золотыми буквами. «Удачи на выступлении! Я буду в первом ряду! Люблю тебя, цветочек!» Это признание? Но ведь вслух он никогда так не говорил. Готова ли я дать ответ? Возможно. Да, люк стал мне близок и даже очень, но любовь ли это? Может, я просто увлеклась, ведь в такого мужчину, как мой демон, тяжело не влюбиться. Впрочем, как и в Эльфа. Сама не понимаю, с чего вдруг такое двойное счастье на меня свалилось. Диана, ты чего зависла? От кого букет? – спрашивает подруга, подходя ближе, чтобы заглянуть в записку, но я быстро ее прячу за спину. От Люка. Он желает нам удачи на выступлении. – Протараторила, садясь за стол. Пусть даже не сомневается, мы покажем класс. За поздним завтраком мы быстренько обсудили еще раз все выступление. И так как настроение у меня было хорошее, я предложила внести немного перчинки под конец шоу и добавить кусочек еще одной песни. «Почему бы и нет? Я добавлю мелодию, а ты давай переодевайся. Кстати, я вчера нарисовала нам костюмы. Через минуту принесу. Уверена, тебе понравится». Все это она сказала так быстро, что я ей ответить не успела. Минута, и ее нет в комнате. И откуда в подруге столько энергии с утра? Камила вернулась спустя пять минут, внося огромный черный чехол. Судя по его объемности, там платье. «Прошу, скажи, что я не запутаюсь в юбках, и корсет не задушит меня через пять минут после того, как я надену сей шедевр». Простонала, представляя, как будет смотреться моя горбатая иллюзия в таком наряде. «Не бойся, я все продумала и внесла немного изменений из нашего мира». Ответ мне очень понравился, поэтому я уже с большим энтузиазмом стала раскрывать чехол, чтобы увидеть атласное черное платье с пышной юбкой. «У нас что, траур? Не слишком трагичный цвет?» «Ты же сама просила то, в чем не сильно будешь выделяться. У меня вот чисто белое платье. Мы с тобой будем как инь и янь. Правда, здорово?» Восторженно возвестила она, а я подумала, что так даже лучше. «Но смогу ли я спрятаться в черном наряде?» «Наверное. Ладно, что есть, то есть. Не мне покорять публику». «Вот и отлично. Я тогда побежала переодеваться, и ты давай наводи лоск». Опять быстро протараторила и исчезла из комнаты. «А она полна энергии. Уверен, принц не сможет устоять». Раздался голос Рика, пока я таращилась на закрытую дверь. «Если на него и выступления не подействуют, клянусь, я сама его похищу и запру вместе с этой неугомонной», пообещала, подходя к чехлу посмотрела снова на дверь и вздохнула. Одно выступление, и все. На большее я не согласна, да и пора мне покинуть ряды невест. Нечего своих мужчин расстраивать. Пока мои мысли летали вокруг очаровательного демона и хитрого эльфа, я принялась за переодевание. Платье было с корсетом, но его не надо было шнуровать, так как в платье была молния. Благодаря ей платье село, как влитое. Атлас обнимал тело, радуя своей текстурой и изящностью. Юбка начиналась от бедер, и теперь платье струилось вдоль стройных ножек. К платью был и подъюбник, но его я откинула в сторону, посчитав, что и так выгляжу отлично. Подойдя к зеркалу, поправила в платья, который держался на нешироких бретелях. Неглубокий вырез привлекал к себе внимание. Несколько белых и изумрудно-зеленых камней шли от плеч вдоль выреза и сбегали тонкой полоской к юбке. Подмигнула себе. Вот что значит шаловливое и отличное настроение. В дверь опять постучались, и после моего «Войдите» в комнату с нежной улыбкой впорхнула эльфийка в форме прислуги. «Госпожа Диана, меня послал генерал Тирон, вам в помощь. Позвольте, я сделаю вам прическу и помогу с макияжем». «Ах, ты же мой хороший!» «И это учел?» «Конечно, приступай», — ответила и села на пуфик возле зеркала. Но стоило мне взглянуть в зеркало, как меня перекосило. Моя иллюзия впервые меня так опечалила. «Не беспокойтесь, госпожа, я вижу то, что должна. Кстати, вам записка». И она протягивает белый конверт. С недоверием поглядываю на девушку, а потом на Рика, который меняет облик с милого кролика на свирепого волка с клыками. Видно, его тоже насторожил ответ девушки. Принимаю листок, быстро разворачиваю и читаю. «Диана, я отправил к тебе личную служанку Фиону. Она преданно служит моей семье уже много столетий. Теперь она представлена к тебе. Также я отдал ей один артефакт, который позволяет видеть тебя настоящую. Не бойся, она не предаст и будет молчать. А если надо, защитит. Надеюсь, вы подружитесь, и она сможет тебя занять, пока меня нет рядом. Целую, твой Тирон». Теперь я смотрела на девушку иначе. Не удивлюсь, если она и кулаками махать умеет а не только прически делать. Впрочем, я не против новой подруги, ведь, как я поняла, встречаться мы будем часто. Кивнула хранителю, чтобы он успокоился. «Спасибо, Фиона, мне все объяснили. Буду рада, если ты мне поможешь», уже спокойнее сказала, переведя взгляд на довольную девушку. «Я готова вам служить, госпожа. А теперь позвольте, я завершу ваш облик». И ручки девушки просто запорхали по моей голове, наводя лоск. Прическу мне соорудили быстро, и самое главное было то, что она не была вульгарной. Красивый пучок на затылке, сделанный из локонов, и заколотый красивыми шпильками в цвет камней на платье. И эти шпильки держались. И почему у нас не получалось так же просто? Несколько локонов оставили у лица, делая мой образ игривым. Затем начали порхать по лицу различные кисточки, и вот я наблюдаю, как глаза становятся более выразительные, на щечках появился румянец, реснички стали длиннее. «Вот красавица!» — подвела итог работе Фиона, любуясь на меня в зеркало, в то время как я не могу оторвать взгляда от себя. И вроде не так много изменили, но я стала настолько хороша. «Да ты мастер своего дела!» — похвалила девушку, которая смутилась, но улыбнулась еще шире. «Ди, ты готова? Давай быстрее, а то опоздаем!» — закричала подруга, вбегая в комнату. «Ого! Подруга, да ты секси!» И даже присвистнула, изучая мою декольте. Жаль, что так я выгляжу только в своем облике. Моя иллюзия не так красива и желанна. А ты словно принцесса, прокомментировала облик Камилы. Пышное белое платье очень походило на свадебное. Это что, намек? Платье без бретелек с шикарным вырезом. Надеюсь, принц не ослепнет от такой красоты. Тонкая талия и пышные юбки, украшенные нежными цветами. В волосах похожие цветы, а сами светлые волосы струились мягкими локонами до пояса. Ками была больше похожа на весеннюю фею. Все портила лишь иллюзия. Если я могла увидеть истинный облик подруги, и в нем она была изысканна и грациозна, то для всех остальных она больше напоминала огромное пирожное со взбитыми сливками. Про свой облик и вовсе молчу. Я словно смерть, вышедшая из ада. Мне только косы не хватало для полноты образа. Мы и правда, как небо и земля. «Спасибо!» — Вижу, ты готова, так что давай на выход. Наше выступление минут через десять. Я видела, как другие девушки ушли уже как полчаса назад. Кстати, передай спасибо своему эльфу за помощницу. Она мне очень помогла с прической. И я в который раз поразилась предусмотрительности моего эльфа. Как он умудряется все это держать в голове? Готовит контрнападение, но и обо мне с подругой не забывает. Хорошо, передам. А теперь вперед, покорять честной народ. О, даже стихами заговорила. «Удачи вам, госпожа!» «Идем с нами, Фиона! Уверена, в зале хватит места и для тебя!» После моих слов девушка так просияла, что я удивилась, куда же еще!